Изнутри послышался пьяный голос «Кто там?» Я же ответил «Честный путешественник». Дверь открылась. Я очутился среди таких крупных малых, каких в жизнь свою не видывал. Все они были сильно пьяны и очень прилично одеты. Один из них, кажется, самый пьяный, держал в руке сальную свечу и обливал растопленным салом всех своих товарищей без разбора. При виде веселого общества я не мог удержаться от невольной улыбки. вспоминая ту тревогу, с которой я подходил к освященному дому. Собутыльники с пьяным радушием встретили меня и благосклонно выслушали мою наскоро состряпанную сказку. Я сказал им, что шел из Пибльса и сбился с дороги. Толкаясь, члены веселого общества ввели меня в ту комнату, где происходил их пир. Я очутился в самом обыкновенном трактирном зале. В камине ярко горел огонь, на полу стояло множество пустых бутылок. Весельчаки объявили мне, что благодаря тому, что они меня впустили в трактир, я сделался временным членом клуба «Людей 6 футов» атлетического общества, учрежденного зажиточной частью окрестной молодежи. Оказалось, что клуб этот нередко собирался в приюте охотников. Молодые люди рассказывали мне, что я попал на их ночное заседание, которое продлится всю ночь. Что весь день перед тем компания бродила по горам, но ну, что к завтрашней церковной службе они успеют встать и в полном порядке соберутся в одной из сельских церквей, помнится, в Коллингвуде. Мне хотелось засмеяться при этом заявлении, но я нашел лучшим воздержаться, так как хотя общество называлось «Клубом людей 6 футов», но каждый из его членов превосходил эту меру роста. Смотря на гигантов снизу вверх и думая, что они станут делать дальше, я пережил прежние ощущение детства. Но шестифутовые молодцы были очень пьяны и вместе с тем очень добры. Хозяин трактира, слуги и служанки спали. Вследствие или природной способности, или приобретенной привычки, но они лежали в кухне и в чулане неподвижно, как египетские мумии, и только храпели, как волынки. Шум и гам, наполнявший весь дом, не тревожили их покоя. Шестифутовые молодые люди напали на хозяина и его слуг, так сказать, в самой их цитадели — Они считали койки и спящих, предлагали мне лечь с одним из слуг, предлагали мне заставить одной из служанок уступить мне койку. При этом спотыкались об стулья, падали, шумели так, что и мертвый мог бы проснуться. Прежний факелоносец, теперь держа уже две свечи, освещал картину, начиная сильно походить на человека, застигнутого снежным бураном. Наконец постель для меня нашлась. Платье мое развесили в зале перед камином, и мне милостиво позволили заснуть». Я проснулся около 9 часов от того, что солнце светило мне прямо в глаза. На мой зов пришел хозяин трактира и подал мне мое просохшее и отлично вычищенное платье. Он сообщил мне хорошие вести. Члены клуба уже легли и спали. Где поместилось общество, я не мог себе представить. Наконец, бродя по садику в ожидании завтрака, я заглянул в дверь Риги и увидел красные лица среди соломы. Картина напомнила мне сливы в пироге. Высокая дюжая девушка, принесшая мне суп и предложившая кушать, пока он не остыл, сказала, «Ну и покутили же они этой ночью. Они прекрасные молодые люди. Но что мне делать с сюртуком мистера Форби Фарбса? Я не знаю, можно ли очистить его», прибавила она со вздохом. Я мысленно посочувствовал ей, решив, что фарпс и был тем факелоносцем, который так обильно поливал себя и других растопленным салом. Наконец я вышел из трактира. Стояло чудесное утро, солнце сияло, в воздухе веяло весной точно в апреле или мае. Несколько чрезмерно предприимчивых птиц решились запеть. В это славное утро мне было о чем подумать, было за что поблагодарить судьбу. Между тем сердце мое тревожно трепетало — Мне предстояло войти в город при дневном свете, что для меня равнялось появлению перед батареей. Каждое лицо, думалось мне, будет для меня такой же угрозой, как жерло пушки. Вдруг мне пришло в голову, что я бы был гораздо спокойнее, если бы нашел себе попутчика. Подли Мерчестона я, на мое счастье, увидел какого-то полного господина в суконной одежде и в гетрах, который, согнувшись, стоял перед каменной стеной. Я ухватился за представлявшийся мне случай и, поравнявшись с ним, спросил, что могло так сильно заинтересовать его. Он повернул ко мне лицо, почти такое же широкое, как его спина. «Я удивлялся, сэр, своей глупости!» — ответил он. «Подумайте, каждую неделю прохожу я здесь и никогда до сих пор не замечал вот этого камня!» Он дотронулся до ограды своей дубовой палкой. Я посмотрел на камень. На нем виднелись следы высеченного герба. В моей голове промелькнула странная мысль. Этот человек сильно походил на мистера Робби по описанию Флоры. Любовь к Геральдике могла служить доказательством, что это он сам и есть. Для меня было бы необычайным счастьем завязать неофициальное знакомство с адвокатом, к которому на следующий же день мне предстояло явиться с рассказом о погонщиках. Мне было нужно понравиться ему. Я тоже нагнулся. «Полоса», — сказал я, — «вообще напоминает герб Дугласа, правда?» «Да, сэр, напоминает, вы правы, напоминает», — сказал он. «Хотя герб без красок и до такой степени истерт и избит, что судить очень трудно. Однако, позвольте заметить, сэр, что я крайне удивлен, встретив в наш век упадка человека с такими знаниями». «О, в молодости мне сообщил много интересных сведений один старик, друг моей семьи и мой воспитатель», — ответил я. «Но я забыл многое впоследствии. Не хочу, чтобы вы сорошиблись во мне и сочли меня знатоком в Геральдике. Я просто невежественный любитель». «Скромность не вредит даже знатокам Геральдики», — любезно возразил мой собеседник. Словом, мы пошли вместе, разговаривая очень любезным образом. Так прошли мы остаток большой дороги, предместье и часть улиц нового города, молчаливого и пустынного, как город мёртвых. Лавки были заперты, не проехало ни одного экипажа. Одни кошки играли на залитой солнцем мостовой. Звук наших шагов и голосов отдавался в спокойных домах. Эдинбург вполне погрузился в своё странное еженедельное оцепенение. Передо мной был апофеоз воскресного дня. Сознаюсь, картина дышала величием, хотя ей не хватало веселости. Немногие религиозные службы способны производить более глубокое впечатление. Мы, разговаривая, шли вдоль пустынного города. И вдруг со всех сторон раздались звуки колоколов. Улицы наполнились благочестивыми людьми, спешившими в церковь. «Ага», — произнес мой спутник, — «звонят». «Вы не из числа жителей Эдинбурга?» «Поэтому я сведу вас в церковь моего прихода. Не знаю, знакомо ли вам шотландское богослужение. Если нет, я позабочусь о вас. Доктор Генри Грей из церкви Святой Марии – один из лучших наших проповедников». Предложение моего незнакомого знакомца сильно смутило меня. Я не приготовился к подобному риску. «Множество людей совершенно равнодушно прошли бы мимо меня по улице, самое большее взглянув в моё лицо раза два. Но те же люди, видя меня неподвижно сидевшим на скамейке в церкви, непременно стали бы внимательно присматриваться к лицу, показавшемуся им знакомым, и в конце концов узнали бы меня. Какой-нибудь один несчастный поворот головы мог привлечь внимание того или другого из прежних посетителей Эдинбургской крепости. «Кто это?» — подумал бы он. Без сомнения, я видел его когда-то. И по окончании службы он, по всей вероятности, узнал бы меня. Несмотря на все это, я поблагодарил моего предупредительного друга и отдал себя в его распоряжение. Теперь мы направились в северо-восточную часть города. Мы проходили через приветливое предместье. Наконец, я увидел довольно красивую новую церковь значительных размеров. Вскоре я уже сидел рядом с моим милосердным самаритянином, и на меня смотрело множество угрожающих глаз. Сначала опасения заставляли меня быть настороже, но затем, уверив в себя, что бояться нечего, что, по всей вероятности, служба не ознаменуется арестом французского шпиона, я стал слушать доктора Грея. Когда моё испытание окончилось, и мы встали с наших мест, моего спутника окружили его знакомые. Я с удовольствием слышал, что они, обращаясь к нему, называли его, как я и ожидал, «Мистером Робби». Как только мы выбрались из толпы, я поклонился и спросил. «Мистер Робби? Он самый?» — был ответ. «Адвокат, если не ошибаюсь». «Именно. Очевидно, сама судьба решила, что мы должны познакомиться», — заметил я. «В моем кармане лежит карточка, которую поверенный моей семьи дал мне для передачи вам. Расставаясь со мной, он просил меня поклониться вам от него». «И попросите у вас извинения за то, что таким нецеремонным образом рекомендует вам меня». И я подал ему карточку Ромэна. «А, мой старый друг Даниэль», — сказал Робби, взглянув на карточку. «Как он поживает?» Я дал благоприятный ответ. «Но это действительно странная случайность», — продолжал Робби. «Так как мы встретились, к моему удовольствию, то нам лучше всего продолжать наше знакомство». «Позвольте мне предложить вам закусить между утренней и вечерней службами и распить со мной бутылочку, запечатанную моей любимой зеленой печатью. Мы наедине потолковали бы о гербах, мистер Дьюси. Так я еще раньше называл себя в разговоре с моим спутником. Надеюсь, что он тоже скажет мне свою фамилию». «Простите, сэр», — заметил я, — «если я не ошибаюсь, вы приглашаете меня к вам в дом». «Именно», — ответил он. «Мы, шотландцы, считаемся людьми гостеприимными, и я желал попросить вас к себе». «Мистер Робби», — ответил я, — «позвольте мне воспользоваться вашим гостеприимством когда-нибудь в другой раз, но не сегодня. Надеюсь, вы не поймёте моих слов в превратном смысле. Я явился в Эдинбург по совершенно особому делу. До тех пор, пока вы не выслушаете моего рассказа, и даже пока это дело не придёт к концу», «Мне все будет казаться, что я обманом вошел в ваш дом». «Хорошо, хорошо», — проговорил Робби с несколько менее горячим увлечением. «Как вам угодно, хотя вряд ли вы говорили бы таким образом, если бы на вашей совести лежало обвинение в убийстве». «В убытке я. Мне придется одиноко сидеть за столом. Грустно человеку, привыкшему к обществу, сидеть перед кружкой кларета, обдумывая свою будущую речь». «Но вернёмся к вопросу о деле. Если оно важно, то, вероятно, им следует заняться, не откладывая его в долгий ящик». «Да, сэр?» «Итак, поговорим о нём завтра в половине девятого утра», — сказал он. «Надеюсь, когда вы выскажетесь...» «Вам делает честь, что вы до такой степени горячо относитесь к беспокоящему вас делу. Вы не откажетесь закусить со мной, о при случае и выпить моего вина. У вас есть мой адрес?» Прибавил адвокат и сказал мне, где он живёт. А это в этом мне и было нужно. Наконец, под Лью-Йоркской площади мы разошлись, обменявшись любезностями. И я направился в свою квартиру в Сент-Джемс-сквер, пробираясь через толпы людей, возвращавшихся из церкви. Кого же я нагнал недалеко от дома? Мою квартирную хозяйку в строгом великолепном платье и её добычу, роулия, в шляпе, украшенной кокарды и в сапогах с отворотами. «Говоря о том, что Роулий попался в когти нашей хозяйки, я, конечно, выражаюсь только метафорически. Он с серьезным видом и крайне почтительно вел ее под руку. Я поднялся на лестницу сзади их, невольно улыбаясь про себя. Завидев меня, они оба поздоровались со мной, и миссис МакРанкин осведомилась о том, где я был. Я хвастливо сказал ей название церкви и фамилию проповедника. Мне казалось, что я выиграю в ее мнении». Но она вскоре открыла мне глаза на настоящее положение вещей. В самом основании шотландской натуры кроется столько особенных хитросплетений, столько изгибов, что никто из иностранцев не только не может вполне понять их, но даже не в состоянии удовлетворить шотландским требованиям. Он находится среди взрывчатых веществ и поступит благоразумнее всего, если отдастся течению своей судьбы без оружия, без защиты. Цитата из любимого гимна миссис МакРанкин. «Членораздельное восклицание, сорвавшееся из губ миссис МакРанкин, было крайне выразительно, хотя изобразить его буквально невозможно, и я поступил согласно только что рекомендованному мной правилу. Вы должны помнить, — заметил я, — что в вашем городе я чужой. Если я сделал что-либо дурное, то этому виной было мое полное неведение. Будьте так добры, позвольте мне сопровождать вас сегодня вечером». «И я пойду с вами». Но в настоящую минуту она не была расположена успокоиться и с недовольным бормотанием ушла к себе. «Ну, Роулий», — сказал я, — «а вы были в церкви?» «С вашего позволения, сэр». «Значит, и вас постигла такая же печальная участь, как меня», — продолжал я. «Ну, а как вынесли вы шотландскую службу?» «Это было довольно-таки утомительно, сэр», — ответил мой юный слуга. Не знаю почему, но мне кажется, что со времени у Олеса всё в Шотландии сильно переменилось. Она отвела меня в странную церковь, мистер Ан Я думаю, я не досидел бы до конца службы, если бы она не дала мне мятных лепёшек. В сущности, эта старуха не зла. Она немного ворчлива, немного надоедлива, но право же она думает, что приносит этим пользу. Сегодня она просто накинулась на меня. Видите ли... Вчера вечером она предложила мне поужинать. И, простите меня, сэр, я сыграл ей несколько песен. Она не сделала никакого замечания. Сегодня утром я стал было играть для себя, но она так налетела на меня, столько наговорила мне о воскресенье, что я думал, и конца этому не будет. «Они все немного безумны», — сказал я. «И вам придется приноравливаться к ним. Не ссорьтесь с ней. Главное же, не оспаривайте ее мнений. Или вам же будет хуже». Что она не сказала, дотрагивайтесь рукой до кокарды и говорите «точно так» или «прошу извинения, сударыня». И вот что еще. Мне очень жаль вас, но вам придется вечером опять идти в церковь. Это ваша обязанность. Как я и предвидел, едва зазвонили в колокола, мистерис Макранкин явилась к нам, предлагая сопровождать ее в церковь. Я немедленно с полной готовностью поднялся с места и предложил ей руку. Мы двинулись в путь. Роулий следовал за нами. Я уже начал привыкать к опасности моего пребывания в Эдинбурге. Мне даже было забавно снова очутиться в новой толпе молящихся. Однако следует заметить, что очень скоро мне стало скучно, так как доктор Грей говорил долго, а мистер МакКроу оказался еще многоречивее своего собрата. И вдобавок его речь отличалась бессвязностью. Когда проповедь священника, он нападал на все христианские церкви, в их числе и на мою, терял атоническое свойство личного оскорбления, меня начинало одолевать дремота. Но я боролся из-за жизни и подбадривал роули уколами булавки. И не заснул до конца. Печать благодати, осенившей меня, совершенно победила сердце Бесси. Однако мне казалось, что ее симпатией руководили также и мирские соображения. Я полагал, что она не без удовольствия шла в церковь рука об руку с молодым, прекрасно одетым джентльменом и в сопровождении щеголя-слуги с кокардой на шляпе. Я видел это потому, как она ввела нас в церковь, как указала нам те места в Библии, которые мы должны были читать, как она оглядывала молящихся, чтобы видеть, смотрят ли они на нее, когда она шепчет мне имя священника, передает мятные лепешки, которыми я, в свою очередь, угощал роули и так далее. Роулий был хорошеньким мальчиком. Извините, но я вынужден заметить, что и я тоже обладал довольно привлекательной наружностью. А когда мы старимся, то при виде красоты, грации, здоровья и изящества... Нам кажется, будто все кругом нас делается яснее и лучше. При этом в душе человека не возникает себелюбивых мыслей и желаний. Не думает он также и о своих близких, а просто с улыбкой любуется привлекательными для него существами, вызывая же в своем воспоминании их образы, снова светло улыбается им. Или я совершенно неверно смотрю на женскую натуру, Или мистерис Макранкин ощущала именно такое совершенно бескорыстное удовольствие в нашем обществе. Она была в церкви в сопровождении щеголеватого лакея. Двое веселых красивых малых вносили в ее дом жизнь, веселье и вдобавок относились к ней почтительно и любезно, соглашаясь со всеми ее мнениями. Могло ли это быть ей неприятно? Следовало поощрять подобное чувство нашей хозяйки. Идя домой из церкви, если только можно было назвать церковью это сборище, я старался увеличить сочувствие к себе моей квартирной хозяйки Я взял ее в поверенное, то есть рассказал ей о моих любовных делах. Едва я упомянул, что чувствую влечение к молодой девушке, как она повернула ко мне свое страшно серьезное лицо и спросила, «Она хорошая девушка?» Я ответил ей чисто сердечными уверениями. какой религии она принадлежит?» — послышался неожиданный вопрос. Я смутился. Дыхание стеснилось в моей груди. «Даю слово, сударыня. Я никогда не спрашивал ее об этом», — ответил я. «Мне известно только, что она истинная убежденная христианка, и с меня этого достаточно». Макранкин вздохнула. «О, есть ли у нее достаточное основание считаться христианкой? «Надо заметить, что во многих из наших сект есть хорошие основы. Например, в секте маг-глашанитов, и даже в господствующей церкви... Если дело на то пошло, то я скажу вам, что знал даже очень хороших папистов». «Стыдитесь, мистер Дьюси», — вскрикнула она. «Но я только...» «Не шутите серьезными вещами», — перебила меня она. Однако она выслушала то, что я нашел нужным рассказать ей о нашей идиллии, и наслаждалась ей, как кошка наслаждается сливками, опуская в них свои усы. И такова экспансивность страсти. Я с наслаждением изливался перед этой женщиной с грудью, закованной в железную броню. Моё доверие породило между нами доверие. С этой минуты мы зажили по-семейному». Мне не было трудно уговорить миссис МакРанкин согласиться председательствовать за нашим чайным столом. Конечно, никогда в мире не существовало такого плохо подобранного трио, как Роули, миссис МакРанкин и Виконт Анн. Но я следую правилу апостола с маленьким изменением. Я стараюсь быть всем для всех женщин. Когда не угожу женщине, задушите меня моим же галстуком. Глава 28. Понедельник. Вечер у адвоката. На следующее утро в половине девятого я позвонил в контору адвоката, находившуюся на Замковой улице. Мистер Робби сидел за деловым столом, окруженный множеством ярусов зеленых оловянных ящиков. Он встретил меня как старого друга. «Ну, скорее-скорее к делу», — сказал он. «Донтист готов, и мне кажется, я могу обещать, что операция не причинит вам особенной боли. «Я далеко не так уверен в этом, мистер Робби», — возразил я, пожимая ему руку. «Во всяком случае, вы не потеряете со мной много времени». Мне пришлось рассказать адвокату, что я точно бродяга шел с двумя погонщиками вслед за их стадом, что я скрывался под вымышленным именем, что я убил или почти убил человека во время драки между пастухами и затем позволил посадить в тюрьму... Двух совершенно невинных людей, ничего не сделав, чтобы снять с них обвинение, от которого мог немедленно освободить их. Я сказал ему все сразу, чтобы как можно скорее покончить с наиболее тяжелой для меня стороной вопроса. Робби выслушал мой рассказ с серьезным видом, но на его лице не выразилось ни малейшего изумления. «Теперь, сэр», — продолжал я, — «я готов расплатиться за мой несчастный удар». Но я был бы очень рад, если бы вы избавили меня от необходимости явиться в суд и скрыли от следователя моё настоящее имя. Я предпринял это неразумное странствование под чужой фамилией, и моя семья будет сильно огорчена, если до неё дойдут слухи о том, что я наделал. Однако если Фаа умер, я не допущу, чтобы погонщики пострадали из-за меня. В случае необходимости вызовите меня в суд». «Я явлюсь, чтобы защитить Сима и Кэндлиша. Сэр, я не желаю быть ни донкихотом ни несправедливым человеком». «Прекрасно сказано», — проговорил Робби. «Я должен заметить вам, что дело погонщиков не вполне в моем вкусе. Вероятно, вам известно от вашего друга мистера Роммэна, что я редко вмешиваюсь в уголовные процессы или в нечто сильно похожее на уголовщину. Однако для вас я нарушу мое обычное правило». «Я смелюсь заметить, пожалуй, выполню задачу, заданную мне, лучше, нежели кто бы то ни было. Я сейчас же отправлюсь в следственное отделение и наведу справки». «Погоди еще, мистер Робби», — сказал я. «Вы забываете об издержках? Я думал для начала передать вам тысячу фунтов». «Дорогой сэр», — сурово ответил адвокат. «Я сам подам вам счет, тогда и будем толковать». «Мне казалось», — возразил я, — что я должен вам представить какую-нибудь существенную гарантию. Ведь вы почти не знаете меня, а я сразу прошу вас взяться за дело, не симпатичное вам, поэтому у нас в Шотландии так не поступают», произнес Роби тоном, показывавшим, что вопрос исчерпан. «Однако, дорогой сэр», продолжал я, «я прошу вас не отказываться от этих денег». Я не только забочусь об издержках, но думаю также о Симе и Кендрише. Они достойные малые и из-за меня просидели в тюрьме довольно долгое время. Прошу вас, сэр, вознаградите их за выпавшее на их долю неприятности. Теперь вам станет понятным, прибавил я с улыбкой, почему я решился предложить вам тысячу фунтов. Сумма эта должна была показать, как я жажду, чтобы дело погонщиков окончилось благополучно». «Я отлично понимаю вас, мистер Дьюси», — сказал адвокат. «Ну, чем скорее я начну действовать, тем лучше пойдет дело. Мой клерк проведет вас в приемную, даст вам номер Каледонского Меркурия и последний номер ведомостей. Займитесь ими». Мне кажется, мистер Робби возвратился часа через три. Я видел, как он вылезал из кэба, остановившегося подле его подъезда. Почти тотчас же меня снова провели... В кабинет адвоката. Судя по серьезному виду моего нового друга, я подумал, что мне следует ожидать всего самого худшего. Мистер Робби был настолько бесчеловечен, что, не говоря ни слова о результате своих хлопот, прочитал мне длиннейшую аннотацию относительно безумия, чтобы не сказать безнравственности моего поведения. «Мне тем приятнее высказать вам мое откровенное мнение», что вы не понесете никакого наказания за все ваши неразумные поступки», — прибавил он. «Полагаю, было бы лучше, если бы адвокат начал с этого заявления». «Фа!» — вылечили, — продолжал Робби. «Сим и Кэндлиш уже давно очутились бы на свободе, если бы они не были до такой степени честны относительно вас, мистер Дьюси или мистер сент как мне, по-видимому, следовало бы теперь вас называть». Они ни разу, ни одним словом не обмолвились о вашем существовании. Когда же их поставили на очную ставку с Фа и его рассказом о происшествии, их новые показания до такой степени расходились с прежними, они так противоречили друг другу, что следователь совершенно стал в тупик и решил, что в дело замешан кто-то еще. Можете вы вообразить, как я старался разубедить его? Вскоре я с удовольствием увидел ваших друзей на свободе, «Они тоже были в полном восторге!» «Ах, сэр!» – вскрикнул я. «Вам следовало бы их привести сюда!» «Я не нуждаюсь в наставлениях, мистер Дьюси!» – заметил адвокат. «Почем я знал, что вы желали возобновить знакомство, которое только что кончилось для вас таким счастливым образом?» «Говоря откровенно, я был бы против этого. Пусть погонщики идут домой!» Они получили вознаграждение, вполне довольны и питают самое глубокое уважение к мистеру Сент-Иву. Когда я дал им 50 фунтов, сумму более чем достаточную, Сим, единственный из двух товарищей, обладающий даром слова, стукнул палкой о землю и произнес, «Но ведь я говорил, что он настоящий джентльмен». «Сим», — ответил я ему, — «мистер Сент-Ив совершенно тоже сказал о вас». Итак в этом случае можно было заметить. Комплименты то и дело летают, когда встречаются благородные люди. Мистер Дьюси, Сим и Кендлиш вычеркнуты из вашей жизни. И хорошо, что вы избавились от них. В своем роде они прекрасные малые, но совсем не годятся для вас. Послушайтесь меня. Бросьте-ка ваши эксцентрические выходки. Забудьте о всех этих погонщиках, бродягах... и наслаждайтесь теми удовольствиями, которые свойственны молодому человеку с вашим развитием, состоянием и, простите меня, с вашей наружностью». Мистер Робби взглянул на часы и прибавил. «Для начала новой жизни позвольте мне попросить вас прежде всего перешагнуть через порог моей столовой и разделить завтрак с одиноким холостяком». Долго сидели мы за прекрасным завтраком, и все время мистер Робби продолжал развивать ту же поэму. «Без сомнения, вы танцуете?» – спросил он наконец. «Да? Прекрасно. В четверг бал в собрании. Понятно, вы должны быть на нем. В качестве уроженца этого города я пришлю вам билет. Я глубоко верю в то, что молодой человек – молодой человек. Только помилосердствуйте. Бросьте всех этих погонщиков, бродяг и так далее. Говоря о Бали, я невольно вспоминаю, что у вас не будет знакомых дам. О, я понимаю, как это неприятно». Я и сам был молод. Если вас не страшит крайне скучная перспектива выпить чашку чая у холостяка адвоката в обществе, главным образом состоящим из его племянников, племянниц, двоюродных внуков, внучек, опекаемых и множество потомков его клиентов, придите ко мне сегодня около семи часов. Полагаю, мне удастся показать вам двух-трех молодых девушек, на которых стоит взглянуть. На балу они могут быть вашими дамами». Он бегло обрисовал мне несколько молодых девушек, которых я должен был встретить у него, и в заключении сказал, «Наконец, вы познакомитесь с моим другом, мисс Флорой. Не стану пытаться описывать вам ее. Посмотрите сами». Понятно, я поблагодарил мистера Робби за приглашение и немедленно пошел домой, чтобы принять внешний вид, достойный взора Флоры и той хорошей новости, которую я собирался сообщить ей. Мой туалет вышел удачен. По крайней мере, я имею основания предполагать это. Мистер Роулей на прощание произнес. Забирательно. Вид у вас, мистер Ан, первый сорт. И даже каменная мисс Макранкин, как бы это выразиться, была поражена, скандализирована, но поражена. Понятно, она посетовала на тщеславие, заставившее меня думать о костюме, но невольно любовалась результатом моего легкомыслия. «Эх, мистер Дьюси», — сказала она, — «какое это жалкое занятие для христианина. Вы думаете о вашей внешности в то время, когда учение Христа попрано, в то время, когда знамя Нового Завета повержено во прах. Лучше бы вы, забыв о суете, молились, стоя на коленях. Однако мне приходится сознаться, что ваше платье идет вам. Если вы сегодня собираетесь встретиться с любимой вами девушкой, я готова извинить вас». «Молодежь? Всегда молодежь!» Она вздохнула. «Помню, когда мистер Макранкин явился ухаживать за мной. Давно это было, давно. Я надела зеленое платье, отделанное кантиками. Говорили, что оно очень шло ко мне. Мне никогда не отличалась красотой, но мое лицо было бледно, выразительно и интересно. Пока я сходил с лестницы, мистер Макранкин все время стояла на площадке со свечой в руке». и, перегнувшись через перила, смотрела на меня. Мистер Робби давал не вечер, а вечеринку. Я не хочу сказать этим словом, что к нему собралось мало гостей. Напротив, все комнаты его квартиры были переполнены. Но хозяин не прилагал особенных стараний занять общество. В гостиной стояли столы, и старички играли в вист. В зале молодежь как умело развлекала себя. Дамы сидели, мужчины стояли кругом, С равнодушным или важным видом. Очевидно, единственным средством не скучать была беседа. Впрочем, на столах лежали прекрасно иллюстрированные журналы. Мужчины показывали дамам иллюстрации. Мистер Робби большей честью сидел в карточной комнате и только мимоходом появлялся в гостиной. Очутившись среди молодежи, он как шарик перекатывался от группы к группе, имея вид всеобщего дядюшки. В этот день Флора случайно встретила его. «Ну, мисс Флора», — сказал он ей, — «приезжайте сегодня пораньше. Мне хочется вам показать одного феникса. Я говорю о мистере Дьюси. Он мой клиент, и я в него влюбился». Адвокат сказал еще несколько слов о моей наружности, и после этого Флора заподозрила истину. Поэтому, приехав вечером к адвокату, молодая девушка не была спокойна. Ее мучило предчувствие. Флора села недалеко от двери. Там-то я и увидел ее, окруженную роем скучных, вялых, молодых людей. Когда я подходил к ней, она поднялась со стула и самым естественным образом приветствовала меня, очевидно, заранее приготовленной фразой. «Как вы поживаете, мистер Дьюси? Я не видела вас целую вечность». «Мне нужно многое рассказать вам, мисс Гильгрест», — сказал я. «Вы позволите присесть подле вас?» Ловкая девушка, сев у двери, бросила на стул, стоявший рядом с ее стулом, свою шаль, и тем сохранила для меня место. Она сняла шаль с сиденья. Молодые люди, окружавшие ее, были так деликатны, что отошли и оставили нас вдвоем. Как только я опустился на стул, Флора принялась обмахиваться веером и, полузакрывшись, им шепнула. «Вы безумец!» «Влюблен до безумия!» «Я не в состоянии этого переносить!» «Неужели вы не понимаете, что я испытываю?» — произнесла она. «Что вы скажете Рональду, майору Чевениксу и моей тетке?» «Ваша тетка?» — повторил я, вздрогнув. «Пикави, а она здесь?» «Тетя играет в вист», — ответила Флора. «Вероятно, она целый вечер не встанет из-за стола», — подсказал я. «Быть может», — согласилась Флора. «Большей частью так бывает». «Ну, я постараюсь не заходить в карточную комнату, ведь я и так не стремился туда. Я здесь не для того, чтобы играть в карты, а за тем, чтобы в волю насмотреться на одно существо, если только можно насмотреться на него, и сообщить ему хорошие вести». «Но ведь тут еще Рональд и майор», — настаивала Флора. «Они не станут сидеть за картами. Рональд всегда ходит из одного места в другое. Чевеникс же сидит с мисс Флорой», — перебил я. и говорит с ней о бедном сент -Тиве. «Я угадал это, дорогая, и мистер Дьюси явился мешать майору. Но не беспокойтесь, для меня страшна только ваша тетушка». «Почему именно она?» «Потому что ваша тетушка очень умная дама, моя дорогая. И как все умные женщины, она риска и стремительно», — ответил я. «На подобных женщин можно рассчитывать, лишь отведя их в уголок, и там разумно потолковать с ними, как я толкую с вами». тетушка ваша была бы готова сделать страшный скандал, не обращая ни малейшего внимания ни на опасность моего положения, ни на чувство нашего радушного хозяина». «Хорошо», – произнесла Флора. «А что вы скажете о Рональде? Вы думаете, что он-то не способен на резкую выходку? Мало же вы его знаете». «Мне кажется, я отлично понимаю его. Необходимо только, чтобы я заговорил с вашим братом, а не он со мной. Вот и все». «Так прошу вас, подите и поговорите с ним». — заметила Флора. — Вон, брат, вы видите? Он стоит в другом конце гостиной и разговаривает с девушкой в розовом платье. — Как? Потерять место рядом с вами, не сообщив вам хорошей вести? — вскрикнул я. — Нет, полно. Обратите немножко внимания на меня и на то, что я хочу вам сказать. Я полагал, что к людям, приносящим хорошее известие, относятся благосклонно. Надеялся я также, что вестник и сам по себе будет принят ласково. Подумайте, у меня только один друг на свете. Дайте же мне остаться с ним. Только одно слово жажду я слышать. Дайте же мне возможность услышать его. О, Анн!» Со вздохом произнесла Флора. «Неужели, если бы я не любила вас, я тревожилась бы до такой степени? Из-за вас я стала совершенной трусихой, милый. Поставьте себя на мое место. Вообразите, что вы в полной безопасности, а мне грозят всякие ужасы». Ее замечание в мгновение ока доказало всю мою тупость. «Прости меня, Господь, дорогая», — поспешно ответил я. «Я никогда не думал об оборотной стороне вопроса». Поспешно рассказал я Флоре о судьбе погонщиков и встал, чтобы пойти к Рональду, заметив. «Вы видите, дорогая, как я послушен». Флора взглянула на меня взглядом, который вознаградил меня за все. Когда я отвернулся от нее с таким чувством, будто я отворачиваюсь от солнца, Воспоминание об этом взгляде ласкало мое сердце. Девушка в розовом платье, особо высокого роста, кокетничала и делала глазки. У нее были большие глаза, большие зубы, широкие плечи. Речь ее так и лилась. По фигуре и манерам Рональда я сейчас же ясно понял, что он благоговел даже перед тем стулом, на котором сидела его собеседница. Но я поступил безжалостно. Я положил руку на плечо юноши как раз в то время, когда он нагибался над нею точно курица над цыпленком. «Прошу извинения, мистер Гилькрист», — сказал я, отводя его в сторону. Рональд вздрогнул, стараясь придумать ответ, но не мог выговорить ни слова. На лице его выражалось неописуемое изумление. «Да, это я сам», — продолжал я. «Простите, что прервал ваш приятный разговор, но вы же знаете, что прежде всего у нас есть обязанности относительно мистера Робби». «Нехорошо было бы, если бы в его гостиной произошла сцена, поэтому я решил, что необходимо предупредить вас. Я ношу имя Дьюси. Говорю это на всякий случай». «Знаете, знаете, это бог знает, что такое!» — вскричал Рональд. «Что вы тут делаете, черт побери!» Тс -тс. Тут не место объясняться, мой милый», — сказал я. «Если вам угодно, придите ко мне сегодня же, после вечера мистера Робби. Мы можем за сигарой потолковать с вами. Здесь же право говорить неудобно». Раньше, чем Рональд успел прийти в себя, я уже дал ему адрес в Сент-Джеймс-сквере и смешался с толпой. Увы, мне не удалось сейчас же вернуться к Флоре. На дороге я встретил мистера Робби. Он поймал меня и стал без умолку болтать. Рассеянно слушая его, я смотрел, как вокруг моего идола снова собиралась толпа несносных молодых людей. И в душе проклинал судьбу и моего хозяина. Вдруг мистер Робби вспомнил, что я должен ехать в четверг на бал в собрание, и что я явился к нему только за тем, чтобы он мог подготовить мне почву для этого бала. Адвокат сейчас же представил меня какой-то молодой девушке. Но я, оставаясь вполне вежливым, сумел удержать подле себя мистера Робби. Как только мы отошли от моей новой знакомой, я увидал майора Чевеникса. Он направлялся к нам, по своему обыкновению держась прямо как палка. Тоже, по обыкновению, он был одет до крайности строго. «Вот человек, с которым я желал бы поговорить», — произнес я, что называется «хватая быка за рога». «Не представите ли вы меня, майору Чевениксу?» «Сию минуту, дорогой сэр», — ответил мистер Робби и произнес громко. «Майор, подойдите сюда и позвольте мне рекомендовать вам моего друга, мистера Дьюси, который желает познакомиться с вами». Лицо майора заметно вспыхнуло. Но больше он ничем не выдал своего волнения. Чевеникс низко поклонился и сказал, «Мне кажется, мы где-то встречались прежде». Я, ответив на поклон, произнёс, «Да, встречались, не будучи по-настоящему знакомы. и Я давно искал случая формально представиться вам». «Вы очень добры, мистер Дьюси», — проговорил майор. «Быть может, вы поможете мне вспомнить, где именно я имел удовольствие видеть вас?» «О, зачем же выводить меня на чистую воду?» — со смехом заметил я, — да еще в присутствии моего поверенного. «Готов держать пари!» — вмешался в разговор Робби. «Что когда вы, Чевеникс, встречали мистера Дьюси, он носил имя Сент-Ив. Прошлое моего клиента полно мрака и тайн. Помнится, я знал мистера Дьюси не под упомянутой вами фамилией», — проговорил майор сквозь зубы. «Ну, я желаю, чтобы мой клиент оправдался». Продолжал адвокат с самой неудачной шутливостью. «Мне ничего о нем известно Кто знает, что кроется под его вымышленными именами? Заставьте-ка вашу память поработать, майор. Вспомните, где и когда вы встречали мистера Дьюси. И потом скажите мне об этом». «Непременно», — произнес Чевеникс. «Производите же розыск», — крикнул Робби, уходя и помахивая рукой. Как только мы остались одни, майор повернулся ко мне. Я взглянул в его бесстрастное лицо. «У вас много мужества», — заметил он. «Моё мужество также несомненно, как ваше благородство», — отвечал я. «Вы ожидали встретить меня? Вы видели, по крайней мере, что я воспользовался первым удобным случаем, чтобы представиться вам. И вы не боялись? Нисколько я знал, что имею дело с джентльменом. Пусть это слово будет впоследствии вашей эпитафии «Но другие ищут вас и не станут шутить», — сказал Чевеникс. «Полиция, мой дорогой сэр, делает на вас настоящую облаву. Мне кажется, выражение немного грубо». «Вы видели, мисс Гилькрест?» — спросил Чевеникс, меняя тему разговора. «Мисс Гилькрест, по отношению к которой, как мне кажется, мы находимся в положении соперников?» — спросил я и прибавил. «Да, я видел ее». «А я ее искал», — произнес майор. Я чувствовал, что весь дрожу от гнева, полагая, что майор испытывал то же самое. Мы взглядом смирили друг друга. — Оригинальное положение, — произнес Чевеникс. — Очень, — подтвердил я. — Но позвольте вам откровенно сказать, что вы раздуваете холодные угли. Мне следует предупредить вас и чувства признательности за вашу доброту к пленнику Шамдиверу. Вы желаете этим намекнуть, что расположение мисс Гилькрест отдано другому лицу? — спросил он насмешливо. — Благодарю вас. Так как вы сообщили мне ценные сведения, я тоже позволю себе, в свою очередь, сказать вам несколько слов. Честно ли, деликатно ли, порядочно ли компрометировать девушку, зная, что ухаживание за нею не может кончиться ничем, а вы это отлично знаете. Я не мог выговорить ни слова. — Простите, если я сейчас же прекращу разговор с вами, — продолжал офицер. Очевидно, наша беседа не приведет ни к какому хорошему результату. Кроме того, я намереваюсь употребить этот вечер на нечто более привлекательное. «Да», — ответил я, — «вы правы, наше свидание с вами не будет иметь последствий. Честь связывает вас по рукам и ногам. Вам известно, что меня несправедливо обвиняют. Но даже если бы вы и не знали этого, вам, как моему сопернику, все равно пришлось бы или молчаливо стоять в стороне, «Или поступить низко». Чевеникс снова изменился в лице. «На вашем месте я не говорил бы так», — произнес он. «Не слишком ли много вытвердите о низости и благородстве?» Майор отошел от меня и направился к Флоре, сидевшей среди целой свитой юношей. Мне оставалось только идти за ним, мысленно читая себе нравоучения о необходимости владеть собой. Странно, до чего быстро очень молодые люди исчезают, как только показывается человек лет около 25 или старше. Юноши, окружавшие Флору, мгновенно рассеялись, за завидя майора и меня. Они не сделали даже ни малейшей попытки сопротивляться нам. Некоторые из них еще бродили кругом, но вскоре и они последовали за остальными. И мы остались втроем. Из двери дуло, и Флора накинула меховую накидку на свои обнаженные плечи. Тёмный мех опушки великолепно оттенял белизну её кожи. Она вся сияла контрастами. Свет играл на её нежном, взволнованном лице, которое то вспыхивало, то бледнело. В течение мгновения она переводила глаза с одного соперника на другого и, видимо, колебалась. Затем обратилась к Чевениксу, сказав, «Конечно, вы будете в собрании, майор Чевеникс». «Вряд ли, боюсь, что мне придётся быть в другом месте», — ответил он. Даже удовольствие танцевать с вами, мисс Флора, должно уступить перед долгом. Некоторое время разговор шел самым мирным образом. Темой его служила погода, но он скоро коснулся войны. По-видимому, никто не был виноват в том, что беседа приняла такое направление. Это не могло не случиться. Мысль о войне наполняла всю атмосферу. «Хорошая вести с Театра военных действий», — сказал майор. «Да, пока», — заметил я. «Но не скажет ли нам мисс Гилькрист своего личного мнения о войне? Не примешивается ли в вашей душе, мисс Гилькрист, к восхищению победителями маленькая доля жалости к побежденным?» «Да, сэр», — живо сказала Флора. «Я испытываю большое сострадание к побежденным. Мне кажется, с молодыми девушками не следует говорить о войне. Я, как это говорится, не сражающаяся сторона». «Напоминать же мне о том, что приходится выносить другим, что они терпят, право нехорошо». «У вас, мисс Гилькрест, нежное женское сердце», — заметил Чевеникс. «Не будьте слишком уверены в его нежности», — с жаром возразила она. «Я с удовольствием сама бы пошла в бой». «За которую из сторон?» — спросил я. «Как можете вы сомневаться?» — ответила Флора. «Я шотландка». «Мисс Гилькрест, шотландка». — повторил майор, взглянув на меня. «Никто не мешает вам чувствовать сострадание, мисс Гильгрест». «И я с восторгом преклоняюсь перед каждым малейшим проблеском его», — проговорил я. «Жалость так близка к любви». «Предоставим самой мисс Гильгрест решить, так ли это. Мы подчиняемся приговору. Скажите, мисс Флора, что ближе к любви? Жалость или восхищение?» «Постойте», — заметил я. «Будем конкретнее». «Майор, опишите одного из победителей, о которых говорите вы, потом настанет моя очередь. И пусть мисс Флора произнесет свое решение». «Мне кажется, я понимаю вас», — произнес Чевеникс. «Постараюсь сделать то, о чем вы говорите. Вы полагаете, что сострадание и тому подобное чувство имеют над сердцем женщины особенно сильную власть? Я же считаю женщин выше, благороднее. Мне кажется, что любовь может внушить им только человек, которого они уважают. Он должен быть тверд, горд, если вам угодно. Пожалуй, даже сух, но тверд, непременно тверд. Сперва женщина с сомнением взглянет на такого человека, но в конце концов она увидит, что лицо, суровое для всех, становится кротким и нежным для нее. Ей прежде всего необходима вера в силу мужчины. Вот почему женщина любит только человека достойного звания героя. «Ваш герой очень чисто сэр». сказал я. «Я опишу скромное существо, но, как мне кажется, обладающее более человеческими свойствами, нежели ваш идеал. Это человек, не безусловно верящий в свои силы, он не отличается непоколебимой твердостью. Взглянув на прекрасное лицо, услышав чудный голос, он отдается чувству любви, не рассуждая. Чего же ему еще просить от женщины, кроме жалости?» или сострадание к нему, к его любви, в которой вся его жизнь. Вы изображаете женщин существами низшего порядка, смотрящими с восхищением на своих возлюбленных, которые точно мраморные статуи стоят на пьедесталах, подняв носы кверху. Господь был мудрее вас, и самый твердый из ваших героев может оказаться человеком в полном значении этого слова. Мы просим королеву рассудить нас, прибавил я, кланяясь Флоре. «Что же королеве сказать?» — спросила она. «Мне придется дать вам ответ, который не будет ответом. Ветер веет, где хочет. Женщина следует влечению своего сердца». Флора вспыхнула. «Я тоже, потому что в ее словах я услышал признание». Чевеникс побледнел. «Вы превращаете жизнь в страшную лотерею, мисс Гильгрест», — произнес он. «Но я не впаду в отчаяние». «Быть честным и простым — вот по-прежнему мой лозунг». Следует сознаться, что в эту минуту он был удивительно хорош, хотя до смешного походил на одну из тех мраморных статуй с поднятыми носами, о которых я только что упоминал. «Я не понимаю, почему мы заговорили обо всём этом», — заметила Флора. «Причиной была война», — ответил Чевеникс. «Все дороги ведут в Рим», — объяснил я. «О чём же ином мы могли бы говорить с мистером Чевениксом?» Уже некоторое время в комнате, находившейся за моей спиной, слышался шум, но я не обращал на него особенного внимания, хотя, быть может, мне следовало принять его к сведению. Вдруг лицо Флоры заметно изменилось. Она несколько раз выразительно обмахнулась веером и умоляющими глазами взглянула на меня. Очевидно, молодая девушка о чем-то просила меня. Мне казалось, что Флора требует, чтобы я ушел, очистив поле действий для моего соперника». Я же, конечно, не желал оставлять с Чевеникса. Наконец Флора нетерпеливо поднялась со стула. «Мне кажется, вам пора проститься, мистер Дьюси», — шепнула мне она. Я не понимал, почему и высказал ей это. Тогда она произнесла страшные слова. «Моя тетка выходит из игральной комнаты». Скорее, чем можно передать это словами, я поклонился Флоре и ушел. В дверях на мгновение обернулся, и имел счастье увидеть профиль старой мисс Гилькрист и ее золотой ларнет. Благодаря взгляду на тетушку, показавшуюся из соседней комнаты, у меня как бы выросли крылья, и через мгновение я уже шел по замковой улице. Наверху блестели освещенные окна, и неопределенные тени гостей, оставшихся у Робби, мелькали через четырехугольники света, лежавшие под моими ногами. Глава 29 Вторник. тенетах.